Глава 11 в общежитии на лавочке сидел Нейт. Я услышала его, еще не свернув с аллеи. Сначала голос распорядительницы Маргарет. «Сколько еще здесь просиживать будешь? Ступай к себе!» И угрюмый тон боевика. «Я дождусь». «А коль совсем не придет?» Насмешливо поинтересовалась распорядительница. «Придет!» — настырно пробубнил Нейт. «Конечно приду, куда я денусь?» — сказала я, сворачиваясь с аллеи и направляясь к лавочке. Парень радостно вскочил и кинулся ко мне. «А, я!» — принялся обнимать. «Я очень переживал за тебя!» Маргарет покачала головой. «Устроились здесь!» — хотела еще что-то добавить, но промолчала. «Все же Нейт королевского рода! Не стоило при нем выражаться!» Она махнула на нас рукой и скрылась в здании общежития. «Где ты была?» Парень заглянул мне в глаза. «Мне нужно было узнать, что с библиотекарем Вей». Честно ответила я. Он нахмурился. «У ректора?» Я кивнула. Врать не видел смысла. Нейт сощурился. «Уже поздно. Вы так долго разговаривали. Твои сестры давно вернулись». Я вздохнула. «Мне сейчас только необоснованной ревности боевика не хватало». Тень осторожненько напомнила мне о нашем с ректором плане. «Я устала», — сказала я ей. «Мне не хочется сейчас использовать подчинение». «Это хороший момент», — настаивала она. «Может, завтра?» — попыталась отказаться я. Тень хмыкнула и вползла в истоки моего сознания — Уже ее голосом я ментально произнесла. «Ты мой, Нейт. Ты принадлежишь мне». Глаза парня моментально остекленели. Он даже не пытался хоть немного противостоять подчинению. «Я твой», — повторил послушно. Я провела по его щеке ладонью и тихо заговорила. «Ты должен стать лучшим из боевиков, Нейт. Сейчас ты вернешься в свою комнату, отдохнешь». А с утра ты будешь думать только об учебе. Ты будешь заниматься, читать, делать все задания и усиленно практиковаться. Ты станешь лучшим. Ты покажешь свои самые сильные боевые навыки на практике. Ты будешь заниматься каждый день и каждую ночь. И только во сне ты сможешь отдохнуть. Ты станешь сильнейшим боевиком своего курса. «Не слишком ли?» — спросила я тень. «А если не справиться?» «Отдых только во сне? Тень. Не сломаем ли мы его?» «Выдержит», — уверенно ответила она. Вот только, судя по лицу боевика, он тоже начал сомневаться. Дракон пытался пробить мое влияние, и Нейт, хмурясь, вдруг натянуто спросил, «А как же ты, Ая? Я не могу без тебя!» Слова давались ему с трудом, но все же он говорил. Вгрызался в барьеры подчинения и говорил, «Слишком большое желание и страсть», — подсказала мне тень. «Когда в нем встанет сила духа, он попробует сломать наше подчинение, и если мы в это время еще не окрепнем, придется худо. Нам и самим необходимо бросить все усилия на учебу». Я понимала, на какой риск иду, и мне все меньше нравилось то, что делает тень. Да и план уже не казался таким безукоризненным. Мы ведь ломаем сознание Нейта, прогибаем его психику, восприятие реальности и того, что ему в действительности хотелось бы. Каким он станет, когда выйдет из подчинения? Неправильно все это. И в то же время, а есть ли у нас выбор? Мы будем встречаться. Более мягко, сказала я. Я постараюсь помогать тебе в чем смогу, но пойми, ты должен стать лучшим ради себя и меня. Его взгляд стал более спокойным. Я постаралась ему как можно более тепло сказать. «Я буду гордиться твоими достижениями, Нейт. Очень буду гордиться!» Он мне улыбнулся. Сквозь замутненное сознание улыбка вышла натянутой, словно у куклы. «Я сделаю все, чтобы стать лучшим», — повторил боевик, когда его дракон четко осознал, что его не отстраняют от меня. «Ты сможешь гордиться мною!» «Это не все», — медленно произнесла я, ощущая, что усталость берет верх. Уже и тень не так сильно давила на сознание парня. Но все же я договорила. «Мы скоро едем к королю. Ты отменишь помолвку». Нейт молчал. «Тень напряглась, усиливая воздействие. Ты отложишь помолвку», — повторила я. «Я отложу помолвку», — сказал боевик, смотря мне в глаза. «Обосновывая это тем, что ты уже связан узами с другой девушкой». Взгляд на это, стеклянно-призрачный, на секунду потемнел. Тень вышла из меня, окутала парня, подминая остатки воли. Жестко, болезненно, так что у парня на лбу из появилась. Меня саму покидали силы. И все же тень смяла, пытающаяся сопротивляться истинным желаниям сознания парня. «У меня узы с другой девушкой», — механическим голосом произнес Нейт. «Это твоя бывшая». Чувствуя неимоверную усталость, одними губами выдавила я. «Это моя бывшая», — повторил Нейт, и я ощутила, что он тоже устал сопротивляться и бороться с моим подчинением. Кто бы мог подумать, что его желание ко мне будет сильнее, чем воздействие тени. Все, хватит на сегодня. Продолжим позже, я и сама едва на ногах стою. Тень и та нырнула в меня и уже оттуда едва слышно прошипела. Ступай к себе, Нейт!» и отпустила его сознание. Парень моргнул, уставился на меня и тут же подхватил меня за талию. Это было вовремя, потому как ноги у меня подкосились. А Яна, тебе плохо?» «Я очень устала», — прошептала я в его склоненное надо мной лицо. «Просто невероятно устала». И мне правда было плохо. Я, видимо, еще не отошла от отравления. И микстура Мансепана перестала действовать, а тут такое напряжение. Боевик подхватил меня на руки и направился в общежитие. Маргарет, завидев его со мной в вестибюле, выскочила из-за стойки и хотела возмутиться, но захлопнула рот, когда оценила ситуацию. «Я вызову лекаря», — единственное, что она сказала. А я прикрыла глаза, уронила голову на плечо боевика и позволила ему отнести меня в комнату. Сестры, ожидавшие меня, вскочили с кровати и кинулись навстречу. Что с ней? Нейт пожал плечами. Она сказала, что устала и начала падать. Хорошо, я рядом был. Парень аккуратно положил меня на кровать и прикрыл пледом. Через минут пять пришел мастер Мансипан. Прощупал мой пульс. Вытащил из кармана пузатый тюбик. Принесите чистой воды, распорядился, обращаясь к сестрам. Лейла кинулась к графину, что стоял на столе, и налила из него в стакан. Подала лекарю. Тот выдавил немного сероватого крема в воду. Та начала пузыриться. «Это где же вы так перенапряглись, милочка?» — спросил Мансыпан, посмотрев на меня поверх очков. «Я сейчас дам вам микстуру. До утра будете как огурчик. Вам не стоило сегодня пользоваться магией. А вы, судя по всему, сделали сильный выброс». Вы, может, не ощущаете, но драконица еще слаба. Ей до завтра совсем не стоило применять магию. Он протянул мне стакан. Вода в нем уже не пузырилась, но стала серовато-мутной. — Пейте, это вам поможет, — сунул мне стакан в губы лекарь. Я послушно выпила микстуру, поморщилась, как обычно, невкусно. — С ней все будет в порядке? — озабоченно спросил Нейт. Целитель бросил на него внимательный взгляд и кивнул. «Все будет прекрасно. А вы, милок, что-то тоже дурно выглядите. Давайте-ка я и вам сделаю микстуру». И, вопреки отрицательному вскрику боевика... «Нет, что вы, не нужно!» Мансипан кивнул Лейли. Та в очередной раз налила в стакан воды. И следующая доза была выпита уже Нейтом. Лекарь еще раз окинул комнату взглядом что ж раз всем наливаем то и вам девушки стоит выпить лейла вздохнула и в очередной раз пошла за водой но подумав взяла графин и уже с ним вернулась к целителю посмотрев чтобы мои сестры приняли микстуру целитель удовлетворительно кивнул и выдал и себе на виду что то подустал я с вами за последнее время приняв лекарство мансыпан поднялся подхватил нейта за локоть идем проводишь меня За день ноги безбожно устали. Да и девушкам пора отдыхать. Всем доброй ночи. Завтра будете как огурчики. Бодрые и вполне учебоспособные. После этой фразы он вывел парня из комнаты. А я отвернулась к стене и прикрыла глаза. Уже почти заснула, когда услышала сонный голос Найли. — Так что там ректор сказал о Вее? Я зевнула. — Все хорошо с Веей. Она... Мне так сильно захотелось спать, что я не договорила и отключилась на середине фразы. И, как понимаю, меня уже никто и не слушал. Рай так медленным шагом проходил мимо строя боевичек. Остановился лишь раз напротив Лейлы. Как мне успели рассказать девушке, вчера он и парня Лейн вместе с лекарем Тимом ожидали нас у общежития. Все жильцы вылезли из окон, чтобы посмотреть встречу и похлопать вернувшимся девушкам. «Выздоравливайте там!» — выкрикнул кто-то с окна. «А правда, что вас всех разом отравили, чтобы избавиться от девчонок-боевиков?» — улюбопытствовали с другого окна. «Сразу видно настоящие боевички! Два дня и на ногах!» — похвалил кто-то с балкона второго этажа. Девушки смущались, краснели, а потом разнимали парней. Между Трейсом, Райтагом и Тимом произошла небольшая стычка. Они не смогли определиться, кто первый обнимет Лейлу. И ринулись к ней все трое разом, наступая друг другу на ноги. Тут же развернулись, смотря на соперников в упор с самым боевым настроем. «Эй-эй!» – встали между ними Сайга и Пейга. «Брейк, ребята! Это вам не полигон! Разборки в другое время чинить будете!» Пока они разбирались между собой, Лейла незаметно скользнула в общежитие, прихватив с собой Найли. Стэн только и успел выкрикнуть, что очень рад за нее и готов помогать во всем. Найли буркнула. «Спасибо!» и скрылась. Парни, поняв, что упустили своих дам, удрученно направились прочь под веселые выкрики с этажей. «Проморгали вы своих красавиц!» «Пока кто-то петушился, девушки сбежали!» Нейт молчаливо взирал на происходящее. Он даже не встал со скамьи, не увидев среди девушек Аяну. И сидел до последнего, ожидая меня. И дождался. «Настырный!» — шепнула мне тень. Есть за что уважать. В то время, как мы ждали ректора, нас ждал его сын. Есть о чем подумать, Аяна, не так ли? Есть, согласилась я. Вот только не забывай, Нейт подчиненный. Не думаю, что он будет так же выразительно предан, когда станет свободен. Вспомни, из-за чего мы подчинили боевика. А теперь сделаем из него лучшего из лучших в институте. Надеюсь, это достаточно компенсирует его подчинение, проговорила драконица. Я усмехнулась. «Это если не считать, что мы ломаем его волю», — напомнила я. «А я она», — удивлённо протянула тень. «Тебе стало жалко Нейта?» Я нахмурилась. «Нет, но в любом случае я считаю неправильным изменение сознания. Это насилие, как бы мы его ни оправдывали». «А лучше, если бы он применил его к тебе?» — прошипела драконица. «Ты же сама только что напоминала мне, почему мы подчинили боевика». Я вздохнула. Люди меняются, только не Нейт. Посмотрим, что будет, когда он сломает барьеры подчинения. Тень сказала это таким злорадным голосом, что я невольно поежилась. Правда в ее словах была: «Не весть, какого боевика мы увидим, когда он станет осознанным. Я стояла в строю и смотрела на него, пытаясь понять, насколько сильно он еще пока зависим от меня и тени, и видела спокойный прямой взгляд. В нем нельзя было прочитать ничего. Как странно. А ведь еще недавно в его взгляде плескалась любовь ко мне. А теперь тот был устремлен на Реймонда. И я готова была поклясться. Нейт ожидает приказа и вслушивается в каждое слово. Сегодня ректор и куратор райток устроили нам рандеву с командой парней-боевиков. Мы стояли на полигоне напротив друг друга. и Трейс не сводили взглядов с моих сестер. Рай так же, словно невзначай, встал именно напротив Лейлы и повернулся к команде парней. Рядом с ним находился ректор Лейн. Взгляд этого буравил меня, а я старалась не смотреть на него. После вчерашнего ухода лорда с его фавориткой я слишком четко представляла, от чего тот задержался. И я, и моя тень не желали видеть и слышать герцога. Наше совместное самолюбие было слишком задето и я нагло переводила взгляд на Нейта кожей, ощущая недовольство ректора. «Так, так ему вместе с его драконищем любвеобильным!» — негодовала тень. «Пусть сначала со своими любовницами разберется, а потом нас за руки берет. Ишь!» — в глаза заглядывал, пальчики гладил, а потом с этой виверной скрылся. «Нет, милая моя Ая, мы ему не позволим так с нами обращаться. Мы ему не Валерита». И вот тут я была совершенно согласна со своей драконицей. Мне меньше всего хотелось разговаривать с лордом Лейном. «Сегодня день знакомства боевиков», — провозгласил ректор. «Через три года вы будете переведены в институт, и ваши группы совместятся. Сейчас я хотел бы посмотреть, чему вы научились за время пребывания в академии. Девушки, я понимаю, что вы только вчера выписались из лазарета, но уверен, что уже пришли в себя», — так меня уверял мастер Мансипан. «Данная встреча направлена на то, что вы уже сейчас смогли найти общий язык и воспринимать друг друга как в будущем общую команду». Парни ухмылялись, слушая ректора. Кто-то открыто подразнивал девушек. «Мы с радостью примем нежный пол в наши ряды. Обещаем вас защищать и покровительствовать. Будьте уверены, мы вас не обидим». Девушки не отставали от парней. «Смотрите, как бы мы вас не обидели!» Хванна открыто ухмылялась. «А для покровительства вы не слишком самоуверены? Шайра сверкала глазами. «Это еще кто кого защищать будет?» Пейга и Сайга потирали кулаки. «И кто из нас еще более нежным окажется?» Илария поигрывала кончиками волос. Звона молчала, она единственная казалось, испуганной. Мои сестры были заняты переглядыванием. А я просто рассматривала команду парней. Их было больше, чем нас. 15. Все рослые, мускулистые, словно они еще до поступления, готовились стать боевиками и усиленно занимались физической практикой. Нейт выделялся среди всех. Было ощущение, что со вчерашнего вечера он разительно изменился. Из глаз пропал юношеский задор и дурашливость. Парень стоял прямо и серьезно взирал на происходящее. Он единственный, кто не посмеивался над боевичками и хмурился над нелепыми выпадами парней. Неужели это действие моего вчерашнего подчинения? Подумала я. А он начал выглядеть значительно мужественнее, подметила тень. Таким он мне больше нравится. Уловив мой взгляд, боевик не улыбнулся и даже приветственно не помахал, как сделал бы это ранее. Он лишь величественно и сдержанно кивнул. Притормозите, ребята, раздался голос лорда Лейна. Я вижу, здесь собрались истинные боевики, готовые доказать силы, чего они стоят. Райтек весело подмигнул ректору. «А что, может, устроим спарринг?» Герцог рассмеялся. «Райтек, а вы не боитесь, что ваши девочки не выдержат напоры моих парней?» Куратор повернулся к нам. «Покажем им, кто здесь девочки!» Пейга расплылась в ухмылке. «А то, легко!» Ребята обеих команд встали в круг, оставив внутри площадку для боя. В центр первым смело вышел Стен. «Ну и кто не испугается, девчата?» заявил хитро щурясь на найле «Обещаю, буду поддаваться!» Но, вопреки его ожиданиям, вперед вышла Сайга. «Это тебя-то испугаться! Главное, чтобы я не поддавалась, иначе же сломаю!» И следом протянула язвительно ласково. «Таракашечка ты моя букашечка!» Стэн о Найли забыл. Он выпучил глаза на Орчиху и возмущенно выпалил. «Это кто здесь, таракашечка-букашечка?» Сайга злорадно оскалилась и ринулась вперед. В течение минут десяти мы смотрели, как она уверенно опрокидывает Стена. Он даже не успевал воспользоваться магией, а только отчихивался от поднявшейся пыли и протирал глаза. После того, как был опрокинут очередной раз, сделал несколько попыток подняться, и все неудачно. «Это нечестно!» – возвыл парень, когда ректор объявил брейк. «Она же кулаками бьет! А как же магический бой!» Так и я бы мог. А кто тебе мешал? довольно гаготнула Пейга, встречая сестру и радостно похлопывая тупо плечу. Здорово ты его! Мы тоже поддержали Орчиху. Отличный бой. Одной девочкой в стане парней прибавилось. Это кто девочка? зарычал Стэн. Да я вам! Сайга повернулась и оскалила клыки. Второй раунд! Стэн отступил под общий гогот своих же однокурсников. Райток и Реймонд переглянулись. «Следующие!» — приказал ректор. «И включите магические навыки!» Вперед выступил парень с залихватским чубом и насмешливым лицом. «Стэн!» — обратился он к уже проигравшему боевику. «Смотри и учись, как надо!» — поиграл мускулами и подмигнул нам. «А теперь кто посмелее, крошки? Я не Стэн. Меня так просто не повалишь ударом кулака!» Стэн, подвинутый в сторону, удрученно прикоснулся к синяку на щеке и тихо буркнул. Это было нечестно. «Честно, честно!» — ухмыляясь, выкрикнула Шайра. «В борьбе любые методы хороши!» «А ты, смотрю, смелая!» — заявил парень с чубом. «Слабо со мной драться!» Оборотка оглянулась на нас, подмигнула и, виляя бедрами, направилась к смельчаку. «Амир! Амир!» Начали выкрикивать его ими боевики. Но чем дольше длился бой, тем тише и грустнее становились выкрики. Ловкая пантера кулаками не била. Она изворотливо увиливала от боевых и магических ударов, выставила ползущий щит и играючи покусывала боевика то с одной, то с другой стороны, тут же исчезая из его поля зрения. Быстрая и ловкая кошка словно насмехалась над парнем, не позволяя ему даже взглядом ее поймать. А когда он уже запыхался, она скользнула ближе и нанесла удар. Всего один. Магический. Амир рухнул на колени и начал крутить головой. Боевики замолчали. Выкриков больше не было, как и насмешек на губах парней. В третий заход они уже не так торопились. Переглядывались. Перешептывались. «Ну, кто смелый?» выкрикнула Пайга. «Что, а девчонок испугались?» «А из ваших кто пойдет?» подал голос невысокий, но коренастый боевик. «А вы кого хотите?» ухмыльнулась Хванна. «Могу я!» Парни переглянулись и снова зашептались. «Неужели смельчаки закончились в рядах боевиков?» насмешливо спросил наш куратор. Лорд Реймонд вздохнул. «Учишь, учишь их, что девушки хитрее в бою. А толку. Едва увидят миленькое лицо, считают себя героями. Думаю, это будет им уроком. Парни нахмурились. Кто-то толкнул в спину Нейта. Он механически сделал шаг вперед, оглянулся. Но поймал взгляд отца, вскинул голову и вышел в круг. Хванна смело направилась к нему. Бой был коротким. То ли парень всю ночь практиковался, то ли и правда собирался с силами и желал стать первым в команде но девушка-тролль уже через пару минут начала сдавать позиции. Мы все замерли. Нехорошо, протянула моя тень. Сейчас они скажут, что до этого поддавались. Да и Нейт слишком уж рвется показать себя. Действительно, нехорошо, решила я и отдала ментальный приказ. Нейт его услышал. Удары парня стали не столь стремительными. Он словно в какой-то момент потерялся, крутанулся и позволил Хванне нанести удар. Тот был не столь сокрушительным, и он бы устоял, если бы не мой следующий приказ. Нейт рухнул на колени и поднял руки. Рассмеялся. «Все, все, все. Мы поняли. Девушки, вы нас уделали. Примите мое искреннее уважение и восхищение». Он начал подниматься, поймал растерянную таким поведением троллиху за руку и галантно ее поцеловал. «Никогда больше не назову наших девушек-боевиков слабым полом. Как вижу, вы способны сразить не только красотой, но и умелыми ударами. Я смотрела на парня с уважением. Таким темпом Нейт не только станет лучшим боевиком, но и завоюет сердца девушек Академии. По крайней мере, сейчас он вызвал неподдельный интерес и восторг исключительно всех моих сокурсниц. А добил, когда направился к нашему куратору и, отвесив поклон, чеканно заявил. «Восхищен вашей работой, куратор Райтек! Вы готовите настоящих боевичек!» Райтек стоял растерянный не меньше, чем Хванна. Лорд Реймонд положил руку на плечо боевику и одобрительно проговорил. «Это очень смело и правильно. Не бояться признавать силу и умение противника». После чего ректор повернулся к нашему куратору. «Согласен, я, знаете ли, немного сомневался, когда брал вас на эту должность, лорд Райтек». «Но сейчас вижу, вы хороший боевик и умело преподаете искусство боя. Я даже подумал, а не перевести ли вас к нашим парням?» «Ну уж нет!» — выкрикнула Илария. «Мы своего куратора не отдадим!» Все рассмеялись. Даже ректор и Райток. И напряжение между командами спало. Возвращались мы с полигона одной большой командой. «Думаю, они сдружатся», — сказал ректор. «Хороший выпуск будет!» «А вы в нас сомневались?» — подошла ближе Шайра. «Ни капли!» — весело подмигнув, ответил ей лорд Реймонд. «С преподавателем, как куратор Райток грех не учиться, а на таких боевичек любо-дорого смотреть. Я бы и сам вам с удовольствием проиграл!» И снова раздался смех. Боевики и боевички шли все вместе, рассуждая об искусстве боя, трудностях обучения и обсуждая, почему выиграли девушки. Парни соглашались, что изначально не восприняли нас всерьез. Но теперь-то они будут на чеку и в следующий раз будут понимать, что перед ними сильный противник. Хотя, как и ректор, они с удовольствием нам проиграют. Пока все общались, ко мне подошел лорд Реймонд и тихо проговорил. «Вы вчера не дождались меня, адептка Аяна?» Я передернула плечами. «Мне кажется, я достаточно вас ожидала. Дольше стало бы просто неэтично». Тем более, что я понимала, для чего вы увели леди Гайри. И мне было крайне неудобно, что могу стать предметом спешки в таком деле. У ректора лицо повело. С леди Гайри у нас был не тот разговор, которому вы могли бы помешать. Я наигранно приподняла бровь, повинуясь сарказму тени, которые я полностью разделяла. Не могла помешать? Но вы все же предпочли удалиться, оставив меня в кабинете. Приношу свои извинения, но я прекрасно понимаю, что вас с леди Гайри связывают романтические отношения, и не хотела бы стать камнем преткновения в них». На лице Реймонда отчетливо заиграли желваки. «Меня с леди Гайри уже ничего не связывает». Рявкнул он так, что обе команды во главе с Райтегом повернулись и удивленно посмотрели на него. Куратор, быстро оценив ситуацию, предложил всем спуститься на лужайку к реке. Ребята были слишком вежливы и тут же громко начали соглашаться и свернули по аллее к набережной. Мы с ректором пошли позади остальных. «У меня более нет отношений с леди Валеритой», перешел герцог на шепот. «А она об этом знает?» Тоже шепотом, но язвительным поинтересовалась я. «Судя по ее виду вчера, навряд ли». «Леди Аяна, выходя из себя, прохрипел лорд Реймонд. «Да, да!» перебила я. «Я веду себя бестактно. Но поймите, я не могла вас ожидать до утра. Это слишком перечит моим принципам. Да и как бы я объяснила сестрам, что ожидала ректора, который в это время... Ничего у меня с ней не было. Голосом уже не выдержавшего мрака зашипел ректор. «Мне пришлось задержаться». «Прошу прощения». Я скромно потупила глаза. «Вы не должны передо мной отчитываться. Я не более как адептка вашего института». Герцог подавился словами, которые собирался сказать. «Я вам никто», — совершенно спокойно продолжала я. «И совершенно очевидно, что меня не касается ваша личная жизнь. Извините, мне лучше присоединиться к группе». И, ощущая, как от ректора начало прямо-таки тянуть жаром от полыхнувшего внутреннего огня, поспешила за остальными. У воды было хорошо. Вечерний бриз дарил свежесть а теплое закатное солнце играло на мелких волнах широкими полосами лучей, даря тепло и ощущение уюта. Ректор еще дважды пытался подойти ко мне, но каждый раз я увиливала в сторону и начинала делать вид, что занята разговорами с другими ребятами. «Ты его избегаешь?» — подошла ко мне Найли, когда я встала у самого берега, любуюсь закатом. «Это так заметно?» — отвела я взгляд. Сестра пожала плечами. «Другим, может, и нет. Что между вами произошло вчера?» Я вздохнула. «Ничего. Честно. Просто не слишком приятная ситуация вышла. Но я не хотела говорить о ректоре и его любовнице. «Найли, ты уже поговорила с Айлин?» Сестра оживилась. «Да. Сегодня на перемене я заглянула к некромантам». «Она согласилась на наш план?» спросила я. Найли мне подмигнула. «Конечно. Я была в ней уверена. Уже завтра Айлин скажет ответ бывшего Нейта. Но я думаю, та тоже не откажет. Хоть за что-то можно быть спокойным!» Натянуто улыбнулась я. «Будь спокойна за все. Мы с тобой!» Обняла меня сестра и тут же вздохнула. «Знать бы, что отравителя поймали!» Я ухватила сестру за локоть и отвела в сторону подальше к раскидистой Иве. «Найли, у меня есть подозрение, кто бы это мог быть. Но я очень боюсь ошибиться». Сестра округлила глаза. «Подозрение? И ты молчала?» Я приложила палец к губам и совсем тихо зашептала. «Времени не было поговорить, но я и Шайра...» Найли усмехнулась. «Значит, мы не в курсе. А Шайра все знает. Что-то странное происходит между нами. Не находишь?» Я насупилась. «Найли, прекрати. У меня не было момента поговорить с вами. Тем более, что подозрения падают на одну из наших однокурсниц». Найли моментально забыла об обиде. «Кто?» Тоже перейдя на шепот, спросила она, бросив быстрый взгляд на веселых девушек, болтающих с парнями и райтогом. Я взглядом указала на подозреваемую. Глаза Найли расширились. Казалось, они стали просто круглыми тарелочками. «Ты с ума сошла?» схватила меня за руку сестра. «Да она же божий одуванчик! Вот кого-кого, а подозревать звону — последнее дело!» Девушка-друид, словно услышав ее слова, хотя находилась она очень далеко, повернулась. Мы с Найли разом улыбнулись и весело помахали ей руками. Та тоже расплылась в улыбке. «Не услышала?» — облегченно подумала я и раздраженно глянула на Найли. Та нахмурилась и, стараясь сдерживать шепот, спросила «И как ты хочешь доказать это? У тебя есть какой-то план?» Я кивнула. «Да. Помнишь, ты говорила, что за Лейлой на балу ухаживал Тим и вроде как приглашал ее на свидание?» Нали нахмурилась. «А Яна, учитывая то, что ты рассказала, это может быть опасно. А если он в курсе дел сестры или он тоже участвовал?» Я отвела взгляд, задумчиво смотря на уже почти спрятавшееся за горизонт солнца. «Я об этом думала». Но пока они уверены, что мы ничего не знаем, ей навряд ли что-то угрожает от Тима. Тем более им нужна я, а не Лейла». Найли недовольно сложила руки на груди. «И зачем Лейла пойдет на это свидание?» Я заговорила быстрее. «Я хочу, чтобы она узнала у Тима о звоне. Ну, там, невзначай. Вроде как, а вы с сестрой совсем не похожи. Она очень толковая и всем нам нравится». Обычный разговор вроде как ни о чем. Найли вздохнула. Может, это и вариант. Тем более другого у нас нет. Вдруг да скажет хоть что-то, проясняющее ситуации с... Она одними глазами указала на звону. Хотя, мне кажется, если он в курсе, то будет очень осторожен в словах. Но как шанс узнать хоть что-то, она не договорила. Я глазами приказала сестре замолчать. И та захлопнула рот. К нам приближалась Хванна. «Аяна, я не сказала тебе спасибо за свою жизнь», — произнесла девушка-тролль, подойдя ближе. «Не мне, а тени», — поспешила сказать я, ожидая мрачное бурчание драконицы о ее роли в нашем спасении. «И совсем не стоит извиняться и благодарить. Мы одна команда». Хванна затопталась на месте. «Аяна, мои родители в курсе произошедшего». И хотя Академия скрыла факт отравления от наших родителей, я не могла промолчать и все им рассказала. Когда отец узнал, что меня спасла тень, то... Девушка скромно потупила глаза. Короче, Аяна, ты и сестры приглашены в наш дом. Родители будут очень рады познакомиться с тобой и высказать свое почтение. Я смутилась. Растерянно посмотрела на Найли. Та мягко улыбнулась и пожала плечами. Хванна, это неожиданно, и я не знала, что и сказать. Здесь нет моей заслуги. Не стоит так завышать значимость произошедшего. Хванна вскинула голову. Не отказывай. Мои родители очень настаивали. Им важно сказать, как они благодарны. Мне важно. Мы всегда чтили теней. Весь мой род с огромным уважением относится к вашему роду. А тут такое... Для нашей семьи это честь, если ты посетишь наш дом. Я снова посмотрела на Найли, так кивнула и развела руками. Мол, признание оно такое. И повернулась к девушке. Хвана, нам будет очень приятно познакомиться с твоей семьей, сказала она за меня. Вот только на этих выходных не получится. О, а я на другое приглашение, которое она не может игнорировать. Девушка тролль усмехнулась и покосилась на ректора. «О, нет!» — тут же искоренила я ее мысли. «Бери выше!» — и подняла вверх глаза. Хвана присвистнула. «Понятно, не настаиваю. Такое дело не могло пройти мимо короля. Но мы все равно будем ожидать вашего визита в любое удобное для вас время. Я бы с удовольствием высказала свое почтение и уважение и вашим родителям. Они прекрасно воспитали вас». «Теперь уже и я не могла не улыбаться!» искренности девушки тролли. «Мы обязательно к вам приедем, просто чуть позже!» хванна горячо обняла меня и прошептала. «Спасибо, тень!» Дракуница внутри меня довольно хмыкнула и хвастливо заявила. «Мы становимся знаменитые, как и положено нашему роду!» «Все по общежитиям, прогулка окончена!» раздался голос Райтака. «Знакомство прошло прекрасно!» «Но не будем забывать о домашних заданиях». Я оглянулась туда, где еще минуту назад стоял ректор. Его уже не было, как не было его и среди адептов. «Ушел», — резюмировала я. «Разобидели мы, мрачище-чешуйчатое», — высокомерно заявила тень. «Но так ему и надо. На двух стульях одной драконьей задницей не усидеть, а мы его с хвостом в виде виверны не примем». Пусть отсекает, либо не приближается к нам вовсе. «Не примем», — согласилась я. Но на сердце стало тоскливо и грустно.